Мирные путешествователь написана около ста лет назад. В свои путевые записки славный путешественник излагал в виде писем некой прекрасной даме. Я тоже путешественник. Большую часть зимы я провел в Иркутске в сборах и подготовке. В Иркутске же мне сказали: "Мы знаем о тех краях только то, что там жить нельзя". Ехать же мне надо было от Иркутска до Качуга по зимнего пути. От Качуга после весеннего паводка сплавится вниз по до Якутска. От Якутска начиналось неизнаемое. В качестве основной карты я взял карту, составленную известным капитаном Гаврилом Андреевичем Сарычевым. Карта эта была составлена им во время путешествия Биллингса, то есть много десятилетий тому назад. Но позднейшие путешественники мало что к ней прибавили. Якутск деревянный городок, заброшенный в дебри при полярной Азии. На приезжевое он производит гнетущее впечатление вследствие полной заброшенности своей после героических деяний землепроходцев. Больше добавить нечего. В этом не так уж древнем городе много развалин: развалины крепости, выстроенной казаками, островы домов, покосившиеся колокольни. Я же надеялся, что найду здесь сильный и гордый край, сохранивший энергию и предприимчивость славятель. Если по улицам Якутска пройдет живой мамонт, по-моему, в Европе об этом узнаешь лет через сто. Ближайший моей целью является отдаленное стойбище Сексурдах. Дорога По раскисшей в грязи сибирской дороги с натужным ревом двигалась машина. Был пейзаж из черных сопок с белыми пятнами нетающего еще снега, с зеленым пушком листвы и с дальними хребтами, на которых лежали низкие темные облака. Низкие облака, грязь и ещё бесприютность были в этом пейзаже. Шофер в и с круглым лицом, но с пипочкой, с многодневной небритостью, коренной сибиряк, одним словом, перекатывал руль. Модный приемник ВР-12 шпарил него маяка. Рядом сидел Сашка. Так как же тебя занесло сюда? продолжал беседу шофер. Билет кончился, хмур ответил Сашка. А надо на тебе дальше. «Надобно». И деньги выходят, кончились, кончились. Мы положим, проедем мы 800 километров. Я машину встал, буду ждать вертолета. А ты? Эдаш. Там трасса кончилась, куда я еду? Как не сказал Сашка, раз надо как-нибудь доберусь. Интересное надо у тебя получается. Шофер повернул к Сашке лицо, усмехнулся, показал прокуренные зубы, покачал головой. Первый раз такое интересное надо вижу. Дорога окружал мокрый кустарник. дальше шел мелкий лиственничный лес. И поднимался полускрытый туманом бок сопки. Закатный луч солнца прорвался сквозь этот туман, и тайга вспыхнула розовым светом, и молодой пушок пошёл заиграл изумрудной растеткой. Машина тяжко забуксовала. Шофёр переключал скорости, но ну машина садилась все глубже. "Обайжи", сказал Сашка. Он выскочил из кабины. "Сейчас что-нибудь подброшу. Плащ с Шофёр вытащил из-под сиденья телогрейку, кирзовые сапоги, одевая сибирскую форму. Пламя костра металось, вырывая из темноты то автомобильный скат, то древесные стволы, то задумчивое усталое лицо шофера, то Сашку. Шофёр взял веточку, прикурил и долго смотрел на огонь. Сашка, задумавшись, смотрел куда-то в темноту за костро. Замороем, телушка, — сказал, продолжая беседу шофер, — «все едут. Кто за рублем, кто от жены, кто приключения на свои головы ищет. У меня между прочим тоже мечта была в твоем возрасте. Сашка повернулся к нему. Верблюд, верблюд я водить, караваны. Накладную подписал, груз принял. Идуй полгода в одном направлении, ни штрафов тебе, ни дырок в талонах, ни правил движения. Через полгода груз этот сдал, полежал на ковре, венца выпил и снова в другую сторону, другие места, другие люди, только звезды одинаковые. А звезды зачем одинаковые? Чтобы себя, что ты есть, не забыть. Понял почему? Мечта, что надо, сказал Сашка. Світать скоро будет, шосёртивну, пойду посплю. но а я посижу.